Глава 37. Тайна Татьяны Назаровой «Лакуста!» — злобно воскликнул повелитель кукол. «И у тебя еще хватает наглости показываться мне на глаза после того, что ты сделала?» «Князь!» — учтиво поклонилась Лакуста. «Вы же знаете, что я не могла не подчиниться приказу дамы теней. Это ты подмешал мне яд!» «Обижаться нужно не на плетку, а на руку, которая ее держала. Я рабыней не могу ослушаться свою госпожу. Какого дьявола тебе нужно? Я знаю, что Катерина и ее спутники у вас, и у меня для них есть сообщение». Повелитель кукол обернулся к Катерине. Девушка приблизилась к зеркалу, остальные прислушались. «Случилось что-то еще?» — спросила Катерина. «Речь пойдет о твоем отце, императоре Зерцалии», — произнесла Виолетта Шадурская, — «и еще кое о ком из твоего ближайшего окружения. Ты оказалась в самом центре дьявольского заговора, Катерина» надеюсь я смогу тебе помочь вы удивился игорь да вы только и делали что строили козни не верь ей, кать она снова затеяла какую то игру но дурская выглядела очень искренней екатерина решила ее до конца выслушать — Ты прав, Игорь, — кивнула графиня. — Я большая мастерица во всем, что касается интриг и козней. Но сейчас слишком многое поставлено на карту. Будущее нашего мира под угрозой. А я... я жестоко ошиблась во всем. Я столько лет искала свою дочь, не подозревая о том, что она превратилась в хладнокровное чудовище. Судьба наказала меня за все мои злодеяния. Моя дочь, дельфина, пыталась меня убить, а я так надеялась, что нужна ей. «Дельфина, ваша дочь?» — Игорь едва не свалился с кресла. «Что же это многое объясняет?» «Все открылось мне на сегодняшнем балу», — продолжала графиня. «Я подслушала много чужих мыслей, полных злобы, ненависти и жажды власти. Назревает нечто ужасное, и все направлено против тебя, Катерина. А во главе этого заговора стоит твой отец». «Похоже, даже я не знала всего», — проговорила лакуста. «Император говорил мне, что ненавидит даму теней, но, судя по всему, он с ней заодно, либо ведет какую-то изощренную игру, цель которой известна лишь ему одному». «А что он делает?» — тихо спросила Катерина. «О его планах мы можем лишь догадываться», — ответила Шадурская. «Но он явно что-то замышляет, ведь он знает многое, что тебе неизвестно». «Я думала, он расскажет тебе о своих секретах, но он умышленно не сделал этого. О своих впечатляющих магических возможностях, о неимоверной силе, о кровавых ритуалах, которые он проводит, чтобы увеличивать магическую мощь и продлевать свою молодость. О человеческих жертвах...» «Я уже сама обо всем догадалась», — едва слышно сказала Катерина. «Когда я его встретила...» Я видела в нем отца, а не императора. У меня мгновенно вылетело из головы все, что я о нем знала. Это ведь он с помощью гештальтов уничтожил постанцев в Вестхелеоне. Несколько сотен человек, и все злодеяния, что творил император в последние годы, «Все это делал мой отец, а вовсе не его предшественник, но он хочет лишить даму теней магической силы. Для чего?» «Чтобы избавиться от ее власти», — ответила Лакуста. «Чтобы уничтожить все кристаллиды. ведь тогда он освободится от заклятия». «Э, «Нет», — покачала головой графиня Шадурская, — «не только это». Есть что-то еще, чего мы пока не знаем, ведь о Наташе он тебе тоже не рассказал, хотя даже даме теней обо всем известно. А Наташа сразу напрягся и говорит, а что с ней?» Шадурская странно на него посмотрела, затем перевела взгляд на Катерину. Видит Бог, не я должна рассказывать вам эту историю, произнесла она. Но раз Александр решил держать все в тайне ради каких-то своих интересов, придется мне это сделать. Катерину нахмурилась. Она ничего не понимала. «Тебе это тоже нужно услышать, Маргарита», — добавила Шадурская. «Знаю, ты ненавидишь меня за все, что я сделала, но в каком-то смысле я даже оказала тебе услугу, и сейчас ты поймешь, какую. Много лет назад, когда Александр вернулся из Зерцалии, уже ступив на путь служения даме теней, он по ее приказу отыскал тебя, и у вас начался роман». Катерина взглянула на мать. Марго, побленев, сидела, молча, крепко сжав губы. «Он крялся тебе вечной любви», — продолжала графиня. «Задурил тебе голову, а меня это выводило из себя. Знаешь почему? Потому что до того, как начать свои поиски машины колесстра, то же самое. Он говорил мне, я безумно любила его, и мне казалось, что эта любовь взаимная. Но после его возвращения все изменилось. Я будто умерла для него». «Вот почему я стремилась разрушить ваши отношения. Понимаю, ему приказали, и от этого зависела его жизнь. Но в чем я-то была виновата, он мог все мне объяснить. Но Александр предпочел забыть обо мне. Из-за обиды и злости я совершала ужасные вещи. И то, что Николай Назаров ворвался в твою жизнь, моя вина». Он любил тебя, а ты когда-то любила его. Я хотела использовать это, чтобы развалить ваш брак с Александром, но жестоко просчиталась. Сейчас все уже в прошлом, поэтому я и говорю обо всем так спокойно. Не учла я только одного, что в игру вступит Татьяна Назарова. Жена Николая, в те времена она была красавицей, начинающей актрисой, и естественный интерес мужа к тебе Татьяне совсем не понравился нравился, Но она и сама была не без греха. Все мы вращались тогда в одном обществе, посещали одни и те же вечеринки. А Александр, хотя и крялся тебе в любви и с ума сходил от ревности, всегда был большим любителем женского пола. Вышло так, что у них с Татьяной закрутилась небольшая интрижка. «Что вы несете?» — возмутился Игорь. «Моя мать никогда бы себе такого не позволила!» — О, милый, ты очень плохо знаешь свою мать, — вздохнула Шадурская. — Она права, Игорь, — вдруг тихо сказала Маргарита. — Я знаю, что у нее был роман с моим мужем. — Но ты не знаешь, что Татьяна забеременела сказала Шадурская. Катерина похолодела. Ей даже показалось, что ее сердце пропустило несколько ударов. «Она родила девочку вскоре после того, как ты родила Катерину», — графиня взглянула на Маргариту. «О, Господи!» — тихо выдохнула та. «Что?» — ужаснулся Игорь. «Этого не может быть! Моя мать не изменяла отцу! Она никогда бы...» Парень осёкся и громко сглотнул. «Ужасно осознавать, что твои родители далеко не идеальны», — произнесла Виолетта Шадурская. «Наташа...» «Моя сестра?» — безжизненным голосом спросила Катерина. «Она сестра вам обоим!» — кивнула графиня. «Тебе по отцу, Игорю по матери». Татьяна Назарова всю жизнь хранила эту тайну. Она опасалась Евдокии Державиной, ведь старуха ее сосвету сжила бы, если бы только узнала правду. Евдокия свято хранила семейные ценности, для нее репутация ее рода была превыше всего, а тут незаконнорожденный ребенок, но я все знала, прочитала в мыслях Татьяны, когда она этого не ожидала. Видишь, Марго, хотя ты и любила своего мужа, он отнюдь не был таким уж верным супругом, несмотря на все свои клятвы. — Александр не раз предавал меня. — Я давно в этом убедилась, — тихо ответила Маргарита. — А теперь о главном, — сказала Шадурская. Часть дара темнейшего передалась и Наташе. Она владеет темным гламуром, но он пока не развился в полную силу. Я боюсь, что император хочет это как-то использовать. Наташа исполнилось шестнадцать. В этом возрасте она может измениться в любой момент, а сегодня на ее глазах погибли два человека. Она поняла, что из себя представляет темнейший. Она потрясена и напугана. Не оставляйте ее одно, она сейчас очень ранима. Если им удастся добиться своего, страшно представить, к чему все это приведет. Потрясенные страшные новости все молчали, задумавшись над услышанным. Катерина сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Наташка, ее сестра. Новость обескураживала и сводила с ума, да и Игорю сейчас тоже не сладкое. Она мельком взглянула на парня. Тот сидел, молча уставившись в пол, и даже не шевелился. Если он сейчас снова заплачет, Катерина чувствовала, что не выдержит и сама разревется. Игорь всегда был таким веселым и жизнерадостным, но последние события его совсем сломали. Она уже начинала забывать, как выглядит его улыбка. Девушку не покидало ощущение, что они лишь фигурки в чьей-то игре, подобной шахматной, и не живут, а лишь разыгрывают партии, заранее продуманные чьим-то изощренным умом, и ее это начинало выводить из себя». «Нужно забрать Наташу из дворца», — жестко произнесла она. «Она знает правду?» «Сомневаюсь», — ответила Шадурская. «Император хранит эту тайну и от нее. Но дама теней уже в курсе и наверняка хочет как-то использовать». — А если мы прямо сейчас вернемся во дворец через зеркало? — спросила Вера. — Это опасно, — ответил Влад. — После нашего разоблачения и бегства мастер зеркал явно отслеживает все наши перемещения. — Нужно забрать Наташку оттуда, — упрямо произнес Игорь. — Но ее уже нет во дворце, — сообщила им Лакуста. Она с темнейшим отправилась обратно в обсидиановый замок баронессы. Лишь дама теней пока задержалась у императора. — А ты? — спросила вдруг Маргарита Ушадурской. — Ты не хочешь уйти из дворца? — Я останусь с Александром, — решительно сказала графиня. — Он меня ни в чем не подозревает. Думаю, здесь я буду для вас полезнее. Если узнаю еще что-то, мы с Лакустой тут же с вами свяжемся. — Ты хотела сказать еще о чем-то, — напомнил ей Влад, — о нашем окружении? — «Верно», — графиня нахмурила брови. «Я лишь хочу вас предупредить. В вашей команде есть парень с крыльями хироптеры. Его зовут Кай. Не доверяйте ему. У него роман с моей дочерью, и эта парочка тоже что-то затевает». «Час от часу не легче», — огорчилась Вера. «Кой?» — удивленно воскликнула Бьянка. «А вы ничего не путаете? Он же такой милый парень». Дельфина пыталась меня убить, а он стоял рядом и хладнокровно наблюдал за всем, — резко ответила Шадурская. «Если бы не вмешался король Гуарил, я бы сейчас с вами не разговаривала». Отчего-то эти двое боятся короля Херафтер, так что будьте осторожны. Этот Кай и моя вероломная дочь еще доставят нам хлопот». «А где сейчас, Дельфина?» — спросила Вера. «Она покинула дворец сразу же после бала», — сообщила Лакуста. «Подозреваю, что она вместе с Каем сейчас тоже направляется во владение Дамы Теней», — проговорила графиня. «Дельфина владеет зерцикликоном и силами оракула червей, а значит, она будет участвовать в ритуалах, к которым все так тщательно готовятся. Если вы их встретите...» «Не доверяйте никому!» «Если я их встречу, — с угрозой в голосе произнес Андрей, — им обоим не поздоровится. Нам пора, — объявила Лакуста, — но мы еще свяжемся с вами. Пусть вам сопутствует удача, и будьте осторожны». Графиня хотела еще что-то сказать Катерине, но передумала и лишь кивнула девушке на прощание. «Зеркало погасло». Повелитель кукол обернулся к присутствующим с изумленным видом. А «Вот так новости», — сказал он. «Это еще один довод в пользу того, что вам как можно скорее нужно отправляться к Пантеону». «Новости действительно ошеломляющие», — согласилась Хельга. Она взглянула на застывших Катерину и Игоря. «Это ведь ничего не изменит между вами, мои юные друзья?» «Конечно нет», — тихо пробормотал Игорь. «Мы ведь ни в чем не виноваты». Это все было между моей матерью и отцом Катерины. Девушка подошла к Игорю, обняла его. Тот, опустив голову, тоже обнял ее в ответ». — Я полечу с тобой, — сказал Игорь. — Пантеон, владение этой чертовой баронессы. Значит, там где-то поблизости находится Наташка. Когда все закончится, мы найдем ее и заберем с собой. Если она действительно поняла, что связалась с монстрами, она не станет противиться. — И я полечу, — сказала Маргарита. — Мой опыт вам пригодится. А еще я смогу воскресить Корнелиуса, если мы отыщем в пантеоне его статую. Влад согласно кивнул и протянул ей медальон старого мага. Маргарита бережно приняла сверкающий Кликон. «А кто будет четвертым?» — спросила Хельга. «Я!» — нетерпящим возражения голосом сказала Вера. «А остальным лучше остаться в столице и дождаться появления магистра. Думаю, он прибудет очень скоро». Можете подождать его здесь Тут же предложил повелитель кукол В моем замке гораздо безопаснее, чем в любом доме в столице У императора там повсюду ищейки А ты, не забывай о своем обещании, Аркадий, строго сказала ему Маргарита Ты поклялся мне, что отпустишь всех пленных созерцателей, которых держишь на своем заводе Не сомневайся, заверил ее старик Я ведь дал слово Распоряжусь прямо сейчас, и их приведут в эту башню А «Отец Алекса», — вспомнила Катерина, — «человек по фамилии Грановский, он тоже здесь?» «Хм, «Один из лучших моих доноров», — ответил поверитель кукол. «Жаль, будет с ним расставаться. Но коль скоро пельгангера исчезнут, мне и кровь созерцателей не понадобится». «А теперь поспешите», — он указал на дверь, ведущую на широкий балкон. «Взлететь можно прямо отсюда. Времени у нас осталось». «В обрез!»